Глава 25. Если крыса надолго покинет стаю, то по возвращении ее могут не принять обратно и даже загрызть. Там же. Толком проснуться удалось лишь после полудня, когда облачная пелена раскрошилась на отдельные облачка, белые и пушистые, словно давно не стриженные овечки. Больше всего их было впереди,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 «Ой, смотрите!» На этот раз девушка не пыталась отвлечь внимание воскликнула искренне «Озеро!» Впереди и чуть справа из земли на горизонте словно выломали кусок, и на его место затекло небо. Обман выдавали только камушовые островки, о которые сминались отражения облаков. Над ними снежинками кружились белые птицы с черными кончиками крыльев,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 сырая, провонявшая рыбой веска вдоль берега. Все друг друга знают, ничего не спереть, а жить там придется несколько месяцев. Приличные девушки с ходу замуж не выскакивают, к жениху хорошенько присмотреться надо, да и себя достойной показать. Бросить же подругу среди чужих людей вору совесть не позволяла. Альк тоже молчал, и мысли у него были еще более черные, чем у жара.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 Яркими, желто-зелеными, как молодые тополиные листья. Только смотрела торговка открыто, насмешливо. Мол, если не подберу, чего хотите, то уговорю, на что есть. Рызка же по привычке сразу потупилась. Ну да, здесь, вблизи границы, саврянские войска хозяйничали дольше. Какую одежду, госпожа, желаете? Домашнюю, праздничную, просто на выход. Лен или шерсть, беленую, крашеную, с вышивкой. — Штаны и рубашку, самые обычные, — торопливо сказала Рыска, пожалев, что оставила крыса на седле. — Но этот паршивец не столько выбирать, сколько ерничать будет. Ну, не совсем уж плохонькие, в дорогу надеть на время. — На него? — торговка показала глазами на жара оставшегося при коровах. В окошке было видно, как он, спешившись, с наслаждением чешет между ног. — Нет, надо подлиннее, вот настолько.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 Немолодой уже мужчина, с коротко, как принято в рентаре, остриженными волосами. Только тоненькую косичку у виска на память оставил. «Помочь?» — с акцентом посильнее Алькова, — спросил он, улыбаясь одновременно обеим девушкам. — Не, пап, я сама. Не оборачиваясь, отозвалась торговка. Они готовые хотят Папа? Это что, выходит, по доброй воле?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 что же портной про нее подумал небось решил что она из тех кто пиво разбавляет но что делать если при виде соврян ее по прежнему перекашивает разве что кальку кое как притерпелась а то крысой он намного приятнее если б знала кто хозяин лавки то ни почем бы не зашла лучше бы купила подороже зато у рентарца а башмаки пойди у госпожи листена забери посоветовал жары гнусно захихикал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 Рыскополагала святым, глубоко верующим народом и тех, и других. Молец еще пытается в чем-то убедить людей, а отшельник уже понял, что это бесполезно. Что ж вас всех так в рентар тянет? Дома? скитов и общин не хватает. Вор откровенно нарывался, но Альк был, на удивление, ни слова охотлив. Чужие дураки раздражают меньше своих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 Когда она открыла глаза, разбуженная возобновившимся потрескиванием пламени, Альк, уже одетый и заплетенный, сидел на корточках у костра, держа наперевес кривой, обугленный с одного конца сук. Лицо у Саврянина было усталое, осунувшееся. — Пора вставать, — негромко сказал он, заметив Рыскин взгляд. — Боишься? — также шепотом спросила девушка. Если бы она издевалась, Альк нашел бы, что ответить. А так, молча подкинул в огонь еще одну ветку. Репа вот-вот испечется. — А твой дедушка, он какой? Рызка села и завернулась в покрывало. Холодный рассветный воздух щекотал нос, траву высеребрило крупной росой. — Я семь лет его не видел. — А раньше вы не дружили? — Мы гордились.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 Искры звездной пылью посыпались в траву. Жалко, что девка свое рубище в кормильне бросила. Почему удивилась Рыска? — Пустил бы мечу на обмотку. А так придется... альт не успел договорить, как девушка была уже на ногах, с распростертыми руками загораживая навьюченную корову. — Платье не дам. — А что дашь? — Ну, носок могу, — решила пожертвовать малым Рыска.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 Несколько недель «всяко прошло», — уточнил Жар. «Я в порядке», — огрызнулся Саврянин. Снова проверил кромку и поморщился, на сей раз удовлетворенно. «Да-да, мы не сомневались», — заверил вор, не слишком стараясь казаться убедительным. «Слушай, просто на всякий случай, а как проявляется это безумие?» «Я в порядке», упрямо», — упрямо повторил Альк. «Тогда чего ты -то такой злющий вечно?» Жар щелкнул в саврянина останками ромашки и легкомысленно добавил. — Ну, побыл немножко крысой. Всего-то горе. — Всего-то? — тихим нехорошим голосом переспросил Альк. — Оселок выпал. Рыска обмерла, увидев, как резко побелели сжатые на рукояти пальцы. — Всего-то немножко побыл? — Ну да, — сдуру подтвердил Жар. — Ты ж сам сказал, что месяц.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 Вернулся к костру, подобрал носок и пихнул туда клинок. Острие тут же пробило вязку и вылетело с другой стороны, но примерно половина лезвия оказалась спрятана. Можно спокойно засунуть за пояс. «Поехали», — сказал Альк, и от его ровного голоса рыску пробрал Мороз. «Я хочу поговорить с дедом до темноты». Спустя четверть лучины они цепочкой ехали по узкой луговой тропе, больше не обменявшись ни словом. Под закатным солнцем волосы и рубашка Алька казались окровавленными. Саврянин, напружинившись, смотрел вперед, и рыския почему-то вспомнилась крыса в деревянной клетке с голодным, тяжелым взглядом. Даже если выпустить ее на свободу... Шпиль постепенно приближался.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 однако живости и цепкости не потеряли. Святостью от отшельника не веяло, но умиротворением, пожалуй. Альк осадил корову задолго до крыльца. Спешился, поискал, куда бы ее привязать, но в конце концов просто бросил поводья и пошел к избе. Место на верхней ступеньке было только для одного, и Альк остановился сбоку, возле перил. совряне уставились друг на друга. Дед, оценивающе, внук с вызовом. «Быстро ты!» — заметил отшельник вместо приветствия. «Ждал?» — не слишком удивился Альк. Гончая из общины прибежала всего три лучины назад. И что пишут? «Сбежал, искусал старшего наставника, заморочил голову каким-то вещанам. Это они?» Внук промолчал, не желая подтверждать очевидное.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 Я ее даже не сразу узнал, родную-то дочь. «Я не жалею о своем решении», — огрызнулся Альк. «Если думаешь, что я стану каяться и проклинать юношескую глупость, то вынужден тебя разочаровать. Моей единственной ошибкой было излишнее доверие к наставникам. Это не повторится». «А твой отец так мечтал, что ты займешь его место?» словно не слыша продолжал дед. «Столько сил и денег в твое обучение вложил». История, фехтование, риторика, дипломатия, три языка. Месяц добивался у царя Ауидиенции, чтобы похлопотать за сына, пристроить на свое место, даже если это означало его уступить. Альк поморщился. Лучше бы он спросил, о чем мечтал я. — И как? Ты этого добился? — с мягкой иронией поинтересовался отшельник. Если бы это зависело только от меня... Оно и зависело от тебя, уверенно перебил дед. Если наставники решили, что ты годишься только в крысы, то это твоя, а не их вина. Да я был там лучшим среди всех ведунов, — Альк вскочил. Лучшим не значит хорошим. Дед тоже поднялся, спокойно и непреклонно глядя в лицо внуку. В любом случае, теперь это не имеет значения. Ты ведешь себя как беспокойник, который уже месяц как умер, но не желает с этим смириться, продолжая тревожить жизнь живых людей. Ты ведь и сам это чувствуешь, правда? Понизил голос отшельник. Может, человеком чуть слабее, реже, но оно никуда не исчезает. Ты изменяешься. От тебя уже веет безумием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 — Думаешь, я их прямо тут под половицей держу? — проворчал старик, снова присаживаясь. — Сейчас расписку дам. Купцу-матюхе из Зайцеграда устроит? — Взламывать твои полы у меня все равно нет времени. Куда — Куда-то спешишь? Отшельник неторопливо расчистил место для письма, положил чистый лист бумаги, поставил чернильницу, придирчиво изучил перо, прежде чем обмакнуть. — Подальше отсюда! Ты ведь уже послал горничную в общину, верно? Мой внук, вздохнул отшельник. Почерк у него оказался мелкий, убористый. Весь текст вместился в три строчки с подписью. Ничего не скрыть. Надержи свою расписку, вымогатель. Альк бегло просмотрел бумагу, кивнул, но положил обратно на стол. Дай перо.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 Словно внутри его вообще не было. С оттяжкой саданул дверью о косяк, в доме что-то упало, сдержанно выругался отшельник, нарушив Хольгину заповедь о смирении. Впрочем, ему еще много чего предстояло отмаливать. — На! — соврянин сунул рыске выданную дедом бумажку. — Заработала. — Но это же все твои деньги, — растерялась девушка. И опять задатка ты нам уже заплатил.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 — Альк, но почему ты этого не почувствовал? — спохватилась Рыска. — Ты же так уверенно вел нас через лес, по городу, предостерегал об опасности, ведь путник всегда знает, где ждет его удача. Я почувствовал. Альк покосился на растерянное лицо девушки и не удержался от усмешки. Было семьдесят шесть к одному, что дед пошлет меня к Саше. У Рыски отвисла челюсть, но...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 Не было бы ни одного. Альк снова отвернулся к реке. «Шлёп, шлёп!» Этот проскакал дальше, но всё равно бесследно канул под водой. «И что теперь?» — шёпотом спросила Рыска. Небо угасло прямо на глазах. Жёлтое, белое, светло-голубое. — Не знаю, — сказал Саврянин так просто и спокойно, что лучше бы снова ругался, ёрничал, кидался на всех с кулаками.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 Пусть подружка тебе прочитает. Не могу, честно сказала Рыска. Она же на соврянском, и буковки такие махонькие. Нет уж, отрезал вор. Договаривались на золото. Вот золото и гони, а то ишь хитренький, наобещал три короба, зная, что с того света все равно не достанем. Небо выцвело окончательно до синеватой черноты. Комары, не преуспев с коровами, набросились на людей.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 Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 2011 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Ирина Воробьева.